Глава 15. Специальные терапевтические стратегии. В этой главе описываются стратегии реагирования на конкретные проблемы и аспекты терапии пациентов с ПЭРЛ. Подобно стратегиям структурирования, они требуют новых уникальных комбинаций стандартных стратегий. В этой главе обсуждаются интегративные стратегии, применяемые для реагирования на 1 кризисы пациента второе суицидальное поведение пациента 3 препятствующая терапии поведение пациента 4 телефонные контакты 5 дополнительное лечение 6 проблемы отношений пациент терапевт